Глава 18. Принял монастырь Ильину икону Неупиваемая чаша, дар посмертный. Девились настоятельница и старые. Знал хорошо Илья уставные ликписания, а живописал пречистую с чашей как мученицу и без младенца. И смущение было в душах их, но иеромонах Сергей сказал: чаша сия и есть младенец писали древние христиане знаком писали рыбу и дверь и лозу виноградную знаменье сокровенное от злых тогда порешили соборне осветить ту икону но не ставить в церкви а в обительскую трапезную палату и когда трапезовали сёстры радостно смотрели на икону и не могли насмотрец По малу времени стали шептаться сёстры, что является им во сне та икона, неупиваемая чаша. Говорили старым монахиням и на духу, и еремонах. Стали видеть во снах и старые, и пошёл по монастырю слух: чудесная та икона. Тогда поехала настоятельница к архиерею Положил архиерей не оглашать до времени, а проверить со всею строгостью и с сердцем чистым, дабы не соблазнялись, а пока записать все под клятвой. И стала вести строгую запись ученая-монахиня, мать казначея Ксения. По малу времени от всего шел на свои места отставной служивый бомбардир, человек убогий по имени Мартын Кораблев. Тащился на костылях после Севастопольской кампании, пухли и отнимались у него ноги. Пристал в монастырь на отдых. Ласково приютили его в монастыре, накормили, обогрели. Пришёл убогий Мартин в трапезную палату и увидал ту икону радостную, неупиваемую чашу. Тогда в чаянии сокровенном поведали ему сёстры, что является во снах та икона и любовно наказывает перенести ее в соборную церковь для всенародных молений. Не мог отвести умиленного взора убогий Мартын от радостного лика при чистой неупиваемой чаше, и, хоть и великое труждение ему было, положил перед ней три земных поклона, и во всю трапезу сидел, не отводя глаз от невиданного лика, и молился в тайне. А поутру потребовал настоятельницу и передал ей под великой тайной. Явилась ему как наяву, будто дивная та икона Пречистой Богоматери с золотой чашей и сказала «Пей из моей чаши, Мартын убогий, и исцелишься». сказала настоятельница: "Я и сёстры обители не единыжды сподоблялись откровения пречистой, но сохраняем все е до времени в тайне". Тогда неотступный со слезами стал убогий Мартин просить, чтобы отслужили перед неупиваемой чашей молебен с водосвятием. Просьба его с радостью была исполнена. И в трапезной палате совершено было торжественное моление с водосвятием. Со слезами молился весь монастырь, прося чудесного оказания святилие воду, и взял болящий Мартын той воды в склянку и растирал ноги, но не даровало ему причистые исцеление. Втайне скорбели сёстры, и поселялось в душах их искушение и соблазн. С великой печалью оставил высоковладычный монастырь Мартину Боги. А поутру прибежала как не в себе, с великим плачем и слезами старая мать, вратарница веренея на крыльцо настоятельницы, и вскричала: "Призрело причистая скорби наши. Исцелился Мартину Боги, видела своими глазами, без костылей ходит". "Не смей радоваться", спрашивали её, "откуда знаешь?" говорила она, обливаясь радостными слезами, у святых ворот, рассказывает Мартин народу. Тогда пошли все обителью и увидели: стоит солдат Мартин, а кругом него много народу, потому что день был базарный. Босой был Мартин и всем показывал свои ноги. Девились сёстры: были те ноги как у всех здоровых. И крестным знаменьем свидетельствовали и настоятельницы, и старые, что ещё вчера были те ноги запухшие от воды, как брёвна и жёлтые, как нарывы. А Мартын показывал костыли и возвещал народу. До Михайловского братцы едва дополз. Ноги стало ломать, мочить нет. Приняли на ночлег меня, помогли в избу влезть, положили меня баба на печь. И по моей просьбе стали мне растирать ноги святой водой от неупиваемой чаши. А у меня и сил вовсе не стало, будто ноги мне режут, и стал я совсем без памяти, как обмер. И вот братцы, даю крестное целование, пусть меня сейчас Бог убьёт, слышу я сладкий голос: "Мартыну, богий!" и увидал я радостную с золотой чашей. С невиданными глазами, как свет живой. «Встань, Мартын, убогий, и ходи, и радуйся!» Очнулся я, братцы, ночь темная, не видать в избе, Спать полегли все, чую, не болят ноги, Тронул, господи, да где ж бревна-то мои каторжные? Сам с печи слез, стою, не болят ноги, Не слыхать их вовсе, побудил хозяев, Засветили лучину, а я хожу по избе и плачу. подтвердили его слова мужики и бабы, что пришли с Михайловского с Мартыном. Тогда зашумел народ и просил отслужить молебен неупиваемой чаш. Возлекала высок владычный обитель, и пошла молва по всей округе, и стали неистощимо притекать к неупиваемой чаше многоям множество в болезнях и скорбях, в унынии и печали, в обидах ищущие утешения. И многие обрели его. Повелел архиерей, уступая неоднократным просьбам обители и получивше хотишение, перенести ту икону в главный собор. Прибыл с духовной комиссией, и лицо зрел самолично, и долгое время не мог отвести взора от неописуемо радостного лик, сказал проникновенно: "Не по уставу писано, но выражение великого смысла явно и поверил учёному архиерейскому мастеру, далеко не прикасаясь, изобразить младенца в чаше стоящего. Будет сия икона по ликописному списку знамение. Прибыл в обитель учёный иконописный мастер и дописал младенца на святом лоне в чаш, и положили годовое чествование месяца ноября в 27-й день. Год вот от году притекал к неупиваемой чаше народ, год от году больше. Стала о круга почитать ту икону из-за избавления от пьяного недуга, стала считать своей и наименовала по-своему Упиваемая чаша. Ещё не отъехавшие в город дачники из окрестностей Окружные помещичьи семьи и горожане ближнего уездного города любят бывать на Подмонастырской ярмарке, когда празднуется в Высоковоладичном монастыре престол в день празднования Рождества Богородицы 8 сентября. Здесь много интересного для любопытного глаз. Вот уже больше полувека тянутся по лесным дорогам к монастырю крестьянские подводы Из-за сотни верст везут сюда измаившиеся бабы своих близких, беснующихся, кричащих дикими голосами и порывающихся из-под веревок мужиков звериного образа. Помогает от пьяного недуга, упивая моя чаша. Смотрит потерявший человеческий образ на неописуемый лик обезумевшими глазами, не понимая, что он не может Что и кто это светло взирающее из золотой чаши, радостное и влекущее за собой, и затихают. А когда несут её тихие девушки в белых платочках, следуя за престольной и поют радостными голосами: "Радуйся, чаша неупиваемая!", падают под неё на грязную землю тысячи изболевшихся душою, ищущих радостного утешения. Невидящие воспалённые глаза дико взирают на светлый лик и исступлённо кричат подсказанная, просимая: "Зарекаюсь!" бьются и вопят с проклятиями, клекуши рвут рубахи, обнажают чёрные иссыхающие груди и исступлённо впиваются в ликующие за собой глаза. Приходят невесты и вешают розовые ленты залог счастья. Молодые бабы приносят первенцев, И на них радостно взирают неупиваемы. Что к ней влечёт, не скажет никто. Не нашли ещё слова сказать внутреннее своё, чуют только, что радостное нисходит в душ. Знают в обители, что бродивший в округе разбойник каким-то Третьяк принёс на икону алмазный перстень, прислал настоятельнице с запиской Не принял монастырь дара, но записал в свой список, как чудесное оказание. Шумит нескладная подмонастырская ярмарка, кумачами и ситцами кричат пестрые балаганы. Горы белых саней корыц светятся и в дожде, и в солнце на черной грязи. Редком стоят телеги с желтой и синей репой и алой морковью. А к стенам жмутся вываленные на солому ядрёные антоновка и яркий анис. Не меняет старая ярмарка исконного вида. И редками в веночках благословляют ручками крестиками толпу миколы строгие. Нищее колежь гнусит и воет у монастырских ворот. И ходит, ходит по грязной размякшей площади и базару. Белоголовыми девушками несомая, неупиваемая чаша радостно и маняще взирают на всех. Шумят по краям ярмарки к селу, где лошадиные становищи трактиры. Там красными кирпичами кичится богатая для села гостиница Козутопова "Метропыль", славящаяся солянкой и женским хором для ярмарки, когда собираются здесь много наезжих. за лошадьми. Бродят эти певицы из хора по балаганам и покупают ярославские сахарные апельсины, сладкий мак в приточках и липовые салфеточные кольца. Смотрят, как валится народ под икону. Смотрят и дачники, и горожане. Выбирают местечко повыше и по суше. Отсюда вся ярмарка и монастырь как на ладони — и любуются праздником. Отсюда берут на холст русскую самобытную пестроту и стильную красоту заезжие художники. Нравится им белый монастырь, груды соней и белого дерева, ряды жёлтые и синие репы и кумачёвые пятна. Дачники любят снимать, когда народ валится под упиваюмую чашу улавливают колориты дух жизни насмотревшись идут к азотопову есть знаменитую солянку и слушать хор пощёлкивают накупленными кузнецами хрустят репой споют от темноте народной и мало кто скажет путная конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос. ВОЗ». Сентябрь 1996 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.